Глава 32. Дом на Екатерининском канале. «Вот чудом успел застать господина Лебедева!» — шепотом доложил Мажейка. Пристав подумал, что лучше бы этого чуда не случилось. Как не уважал он Ванзарова, как не отдавал дань его уму, происходящее было не по душе. Дело и с ней некуда. Горничная решила прибрать к рукам добро своей хозяйки. Прикинула, что одинокую даму никто не хватится, а горничной будет чем поживиться. Придумала толково. порешить старуху во сне, чтобы без криков и сопротивления. Зарежет и оставит в кровати под одеялом. С утра начнет ее вещички продавать, пока ценная не кончится. На это уйдет неделя, может, две. К этому времени у нее соберется капиталец приличный, включая драгоценности и наличные деньги, какие найдутся в квартире. После чего хитрая девка исчезает, а может, сбежит из столицы. Ищи ветра в поле. План толковый, если не струсить. Да только не учла душегубка мелочей. Во-первых, запашок. С каждым днем будет сильней, как непроветривый. Соседи забеспокоятся. Но к запаху привыкнуть можно. Есть беда похуже. Убивать тяжело. Вильчевский знал, сколько преступлений, задуманных умно и тонко, проваливались в последний момент, когда надо нанести удар или затянуть петлю. Убить себе подобного против этого восстает человеческая натура. Сильно мешает, удерживает. Те, у кого характер отчаянный, справляются, а новички часто делают осечку. Вот и Муртазина подошла к спящей с кинжалом, но не смогла сконцентрироваться. Принялась бить, куда попало, что есть мочи. Вместо того, чтобы ударить в сердце, и конец. А что спать легла и ничего якобы не помнила, только подтверждала ее вину. Нервишки сдают, убийца овладевает сон. После пробуждения порой уверен, что ничего не совершал. Да и просто хитрая девка. Аргументы, столь ясные приставу, оказались недостаточны Ванзарову. Осталось дождаться, чем кончится представление. Вильчевскому сразу не понравился надменный господин, который прибыл с Лебедевым. Особенно тем, что принялся распоряжаться. Ладно бы, доктор, так еще из Москвы. Будто своих не хватает. Сомнение пристав держал при себе, посматривая, что вытворяет Токарский. С каждой минутой происходящее все меньше нравилось ему. Мортазиной было приказано оставить шаль в каморке и сесть на стул посреди гостиной. Приставу с Мажейкой разрешили остаться, но встать так, чтобы оказаться за спиной горничной. После чего доктор принялся размахивать вокруг нее руками и нашептывать. Такие вольности с арестованными не дозволяются даже адвокатам. На всякий случай Вильчевский отстегнул клапан кобуры. Показалось ему, что Токарский готовит побег убийцы. Откуда взялась странная мысль, пристав не знал, но засела в мозгу крепко. Он только ждал, что девица вскочит, кинется к дверям, а доктор будет ее прикрывать. Тогда стрелять не жалея патронов. Пусть Ванзаров не обижается. Но горничная сидела как каменная. — Она в стадии сомнамбулизма, — сказал Токарский. «Спрашивайте, доктор», — попросил Ванзаров. «Не ручаюсь за результат, Родион Георгиевич. Нужен любой результат», — последовал быстрый ответ. Угроза побега отодвинулась, но бдительности пристав не терял. Он слушал, что спрашивает доктор, и односложные ответы горничной. Как вдруг на простом вопросе «Кто приходил ночью?» Муртазина резко откинулась на спинку стула и издала глухой звук, похожий на рык. «Кто ты?» Вдруг спросила она. Токарский развел руками, он ничего не делал. Ванзаров знаком показал продолжать. Доктор ответил и повторил вопрос. «Ты хочешь знать?» Все тем же странным, не своим голосом, сказала Муртазина. «Я жду ответ». «Ты получишь ответ!» Горничная резко выгнулась, как будто что-то ударило ее в спину и опала на стул. Уйди с моего пути, смертный, иначе участь твоя будет ужасной. Я сила неподвластная никому. Уйди с дороги, глупец! Мортазина выдохнула и повалилась на пол. Пристав был наготове. Первым побежал, чтобы скрутить руки. Его оттолкнули. Девушка не подавала признаков жизни. Токарский рвал на ее груди рубашку и кричал, чтобы послали в аптеку. У него ничего нет. На помощь бросился Лебедев, в походном саквояже которого хранилось всякое. С помощью доктора он разжимал Муртазинный рот и вливал лекарства. Потом делал укол и хлестал по щекам. Все было напрасно. Горничная не реагировала. Глаза ее остекленели, изо рта стекала слюна. Дышала чуть слышно, сердце давало редкие удары. Муртазина впала в полное бесчувствие. Стоя над ней, Токарский качал головой. «Господа!» «Я знал, что кончится чем-то подобным!» Пристав хотел крикнуть, коли знал, зачем руками размахивал, да только сдержался. Ему было все предельно ясно. Доумничались, доигрались. И вот окончательно приехали. Здрасте вам. Господам-то что, ушли и нет их. А у него труп на участке и убийца, которую нельзя отдать под суд. Неизвестно, когда очухается. Из дома умалишенных еще никто не возвращался. Спасибо Родиону. Помог чиновник Сыска. Нечего сказать.